«Займись этой упрямой штукой», — небрежно говорит красавица, и окружающая обстановка тотчас начинает меняться. Светлое и золотистые стремительно исчезают. Их место занимают кроваво-алое и сине-черное. Сладкая музыка умолкает. В гулкой тишине слышится только нечто вроде звона кандалов. Моё положение изменяется».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 он такой такой сексуальный ты хочешь сказать верно без хвоста беднягу хиса не подпустят ни к одной юбке кому нужен без хвоста и ходячий змей мастер ты смеешься не следует никому смеяться над старым хиом да ты никак вздумал мне грозить старина грозить а Старый хис никому не грозит. Он только предупреждает. Срок моей службы у твоего батюшки, мастер, подходит к концу. А там кто знает. И ты решил, старина, что получишь жезл и сможешь вмазать мне по первое число, поскольку батюшка не питает ко мне особенно добрых чувств. ах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 «Навеки обезопасив от твоих старина, происков. Мастер, мастер, старый хис сказал много с горяча. У тебя же холодная кровь, приятель. Я То -то, инос... и насказательно. Тот что и нас доставай заступы начинай рыть. Заклятия здесь не работают. Предупреждаю, времени мало, а земля каменистая. «Если бы ты не стал гоняться за теми ящерицами, громко упрашивая их предаться с тобой любви на перинах истины...» «Ах-с! Ну, должен же старый хисс иметь хоть немного развлечений в этих ужасных и гиблых краях -с. «Должен, должен. Смотри, провалим из-за тебя все дело. Пеняй на себя. Еще сто лет в рабстве проведешь». винуюсь мастер».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 Странник ждал, задумчиво склонив чуть на бок голову. Никто из смертных не смог бы понять, как вышло, что все пятеро воительниц разом оказались подле человека в сером плаще. Они были красивы, эта пятерка. Той страшноватой красотой, что свойственно убийственному оружию. Узкие лица, узкие глаза, бескровные губы, палые щеки.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 Ее взгляд скользнул по земле, оставляя за собой две полоски огня. Огненная дева отступила на три шага и подняла меч в церемонном салюте. Рагнвальд демонстративно сложил руки на груди. «Хватит, хватит, я не могу больше ждать!» В его голосе сквозило раздражение. И тогда Кера атаковала.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 Взвелось пламя, окруженное пышной короной искр, а когда спустя мгновение языки огня опали, стало видно тонкое тело в измазанном грязью красном одеянии. Рагнвальд направил свою невмеру страстную противницу прямо в глубокую, полную талых вод лужу. Магический меч Керы валялся рядом, переломленный возле самого Эфеса.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 «Мне и правда очень жаль. Зря ты так. Извини, но по закону равновесия я не мог позволить тебе изрубить меня на части. Давай помогу». Еще полулежа в луже Кера подняла совершенно безумный взгляд, и зрачки ее внезапно расширились. Она замерла, разом забыв обо всем, не в силах отвести глаз от странно изменившегося в тот миг лица Рагнвальда. «Ты... ты... так значит... а...» Как и простая смертная огненная дева тоже могла падать в обморок. Нет-нет-нет-нет. Странник поспешно подхватил ее за талию, помогая подняться. Не надо пугаться. «Великие... великие силы...» Керу била крупная дрожь. Она порывалась не то зарыдать, не то упасть на колени. «Какая кара ждет меня, великий...» — Кара забвением, Кера, — серьезно сказал носивший имя Рагнвальда. — Мое дело здесь слишком важно, а несдержанность женских языков слишком известна. Мне придется заставить тебя забыть об этой встрече для твоего же собственного блага. — Как будет угодно величайшему, — пролепетала Кера, по-прежнему прижимаясь к груди мужчины.